Глава восьмая Утро застало меня врасплох. Уснуть быстро без Рея не вышло, а позвать его после того, как гордо крутануло носом, была выше моих сил. Потому я мучилась от бессонницы, страдала и винила всех, кроме себя. Заманили меня в свой мир, правилам не обучили, наставлений толковых не дали. И чего от меня можно ждать в итоге? Правильно лишь ошибок, которые однажды станут опытом. Я вздыхала, волновалась, переживала и крутилась с на бок, пока, наконец, не провалилась в мятежный, пугающий сон, в котором долго убегала от огненного монстра, и вот он почти нагнал меня, схватил своей ужасной лапой за плечи, потряс и сообщил холодным женским голосом. «Время!» С трудом открыв опухшие глаза, я посмотрела на Сиали. Та продолжала стоять надо мной с самым благожелательным видом, словно между нами не было недопонимания и бесконечных размолвок. «Что ты здесь делаешь?» — недружелюбно просипела я. «Принесла письмо от господина». Мило улыбнувшись, ответила она, протянула коричневый конверт и исчезла. Мне не понравилось сразу все: Пробуждение, улыбка этой змеище и цвет переданного послания. Но, увы, выбирать не приходилось, так что я распаковала конверт и принялась читать послание Рея. «Из приятного...» Почерк у мастера Рун оказался красивым и аккуратным. любо дорого посмотреть. А вот содержание послания окончательно испортило и без того отвратительное настроение. Итак, Рэй уже отбыл в мой мир. Меня же должны были сопроводить к мастеру времени, который и откроет дверь в город Дру. Придумал это не сам Рэй, Так ему велел мастер жизни, и от последнего мне почему-то становилось жутко. Кроме того, перед отправлением я должна была снова испытать своего теневого прислужника. Как именно это сделать, Также уточнялось, отправить его за рейкиаром и показывать мне все так, словно я нахожусь там сама. Наставления, прямо скажем, вызывали беспокойство, а смогу ли я воплотить задуманное РМ, и если да, то зачем это нужно? что он хочет показать мне, или слежка действительно виделась ему как часть тренировки Дара? Ответов не было, а время поджимало. Потому я приняла водные процедуры и вызвала Хаши. «Сможешь найти Рея в моем мире?» — спросила у Тени, едва та объявилась. «Да». «А показать мне место, где он находится, и дать услышать все разговоры?» — добавила я. Рэй хочет, чтобы я словно бы побывала рядом с ним через тебя. Это возможно?» «Вполне», — проскрипела тень. «В таком случае давай сделаем это», — кивнула я и добавила, опомнившись. «Рэй скажет, когда придет время все прекратить, тогда и возвращайся». Тень стала чуть более четкой и покачала призрачной головой. «Он не может управлять мной», — пояснил прислужник. «Я дождусь твоего приказа». «И я смогу отдать его даже на расстоянии?» «Безусловно». Новые открытия порадовали, кивнув, я благосклонно заявила. «Приступай к выполнению». И почти сразу пожалела о своей поспешности. Эффект присутствия через тень отзывался тяжестью в желудке, ногах и голове. Первые несколько минут приятного от нашего с прислужником симбиоза было мало — Я привыкала к новым мерзким ощущениям и пыталась не сойти с ума от гула окружающих голосов. И лишь когда мне слегка полегчало, прислужник вновь качнулся и подлетел к низкому полному мужчине с жиденькой бородкой. Тот повернулся к Хаше очень тихо заговорив голосом Рея. Наконец-то, почти все веселье пропустила. Смотри, это свадьба вождя Гравиловых Урков. Одного из тех, кто приходил ко мне с просьбой, помнишь? Ты тогда подслушивала под дверью. Первым порывом мне захотелось начать оправдываться, но тут я вспомнила, что говорит Рей лишь с тенью, и чувство вины быстро отступило. «Он отдал мне ментальный дар рода», — продолжил Рейкиар. «А взамен я наслал болезнь на его старшего брата, который был гораздо более мудрым правителем. Опережая твои истинания, скажу, болезнь, от которой прежний вождь теряет силы, будет длиться настолько же долго, насколько его брат будет править кланом». «Что же в этом хорошего?» Проскрипела тень мою мысль, и в голове сразу отозвалось болью. Все хорошо», — толстый мужичок хищно улыбнулся, демонстрируя мелкие желтые зубки. «Сегодня новый вождь умрёт от рук своей невесты. Она заколит его кинжалом, и старший брат придет в себя. Справедливость восторжествует? Разве не прекрасно?» Я не ответила, перевела взгляд на танцующих зеленых девушек в центре зала, Среди них нашлась одна с белой лентой в косе и с поясом, на который были нанизаны звенящие на разные лад колокольчики. Невеста. И выглядела она вполне счастливой. «А насколько точны твои предсказания?» спросила я через тень, чувствуя новый приступ дурноты из-за нашей связи. «А это предсказание Рурка?» отозвался Толстяк. «Он уже говорил тебе...» «А я повторю, некоторых событий просто невозможно избежать. С момента, когда этот орк Предал брата, его смерть была предрешена. Да, у него имелись сотни разных путей, но... Все привели бы их к тому финалу, который случится сегодня. Он умрет, Так должно быть. «Нет», — упрямо проговорила я, — «всегда остается выбор». «Не всегда», — грустно повторил толстяк, — «иногда это просто конец». Но я уже не слушала его, приказав Хааши найти жениха, Поплыла между веселящимися орками и людьми, и чем дальше мы пробирались, тем хуже я себя чувствовала. Слава всему светлому, жених нашелся быстро. Он сидел в высоком кресле, пил нечто из серебряного кубка и скалился, глядя на танцующих дев. «Все имеют право на второй шанс. Наверняка судьба оставила его и этому орку». Решившись, я приказала Хаше сообщить жениху о готовящемся покушении и... прервать связь, отнявшую у меня все силы. Открыв глаза на диване в спальне, я с облегчением вздохнула. Мне было ужасно плохо, но я успела спасти жизнь. Вот зачем мне велели испытать теневого прислужника именно на свадьбе, чтобы изменить судьбу орка. С чувством глубокого удовлетворения я кое-как доковыляла до ванной комнаты и умылась, а потом попросила Раша принести завтрак. Да и Доедая тосты, я улыбалась, как никогда день, который начинался отвратительно, обещал в итоге приятные сюрпризы. «Не так уж все плохо. Пора отправляться к мастеру», — прервал мои радушные размышления Раш. «Наряд готов, нужно переодеться». Я кивнула, а увидев платье, шляпку и сиреневый плащ, вновь почувствовала нарастающее волнение. «Вот он день, когда я снова окажусь в родном мире». Что я почувствую, увидев его? Смогу ли найти и вернуть маску и отдать ее Арчибальду? Успеем ли мы вернуться вовремя или придется ждать и повторять вылазку? А может, если все увенчается успехом, мне сразу придется остаться там? Я помогу одеться. Сиали появилась рядом, невозмутимая и торжественная. Позволишь? Уходи, — ответила я, меньше всего желая видеть рядом ту, что всегда норовила... подставить меня или насмехалась в тайне, «Но... но, может, ты хочешь принести искренние извинения за пакости, что строила мне?» — перебила я. «Извиниться?» — вскинулась Сиали. «Я — дух огня. А кто ты?» «Кто я?» — посмотрев на Сиали, я выдержала паузу, а затем ответила холодно и презрительно. «Я Киана Влада Корс, потомственная наследница Огненного Дара и избранница твоего господина. Я женщина, пришедшая в ваш мир за помощью и оказавшаяся в центре интриг и пакостей. Я так, то всегда помнит добро и никогда не забывает причиненных нарочно гадостей. Ты поняла меня, девушка-элементаль? А теперь вон отсюда и больше не появляйся мне на глаза». «Если мастер прикажет, я явлюсь», — упрямо проговорила она. «Если Рэй прикажет, что ж». Я ненадолго задумалась и сказала. «Ты права, он может прислать тебя для выполнения мелких поручений. Тогда поступим вот как. В моем мире элементали огня изображают в качестве ящеров, живущих в пламени. Не будем нарушать традиции, отныне ты можешь являться мне лишь в виде резоглоша. Ты не достоин примерять на себя людской облик дух. И говорить сможешь только после моего разрешения, это ясно?» Я не была убеждена, что имею право говорить с именно так. и сомневалась, могу ли приказывать ей сменить человеческий образ наподобие ящерицы, но голос мой был тверд, а вид, надеюсь, выражал железную уверенность. Сиали сверкнула прекрасными глазами и промолчала. «Уходи», — приказала я, отворачиваясь и призывая Раша. Ветер ни разу не заставил меня сомневаться в нем. И именно его помощь я приняла, покидая дом Рейкиара — Окинув растерянным взглядом спальни, ушла за Рашем, созданный им портал. На душе царил шторм, да и предчувствие не сулило ничего хорошего. Переход прошел быстро и легко. Уже через несколько секунд я открыла глаза в новом месте, вернее, в месте, куда попала, использовав ключ. «Вокзал», — прошептала я, замерев на перроне. «С него все началось». «Мне пора», — прошелестел ветер за моей спиной. «Здесь встретят и отведут». «Спасибо», — я вынудила себя улыбнуться. «И всего хорошего». «До встречи», — ответил незримый Раш, после чего я ощутила легкое дуновение теплого ветерка и поняла, элементаль ушёл. Мне же предстояло найти встречающих и отправиться в свой мир, где меня ждал Рейкиар. Наверное, стоило поторопиться, но куда идти я не представляла. а потому, растерянно оглядевшись, в шоке замерла. С одной стороны перрона все так же стоял поезд, а с другой — через еще один перрон. Находилось здание вокзала, но теперь там всюду сновали люди и нелюди. Они переговаривались, молчали, спешили по делам или стояли в ожидании. И я видела их, а они, судя по всему, меня. Потому что пара зевак ответила взаимным любопытством, а один высокий крепкий мужчина даже помахал мне. Я быстро отвернулась и уткнулась взглядом в мужскую грудь. «Добра тебе, Влада», — проговорил обладатель внезапно обнаруженного тела. «Альбинос, красивый, высокий, с точенными чертами лица и низким хрепловатым голосом». «Добра», — проскрежетала я в ответ, опомнившись. «Я туман». Мужчина слегка улыбнулся, отчего на его щеках появились очаровательные ямочки. «Рада познакомиться». кивнула в ответ. «И я рад», — вежливо ответил он. «Хоть мы уже встречались раньше, и тогда ты была менее доброжелательна». Я не нашлась, что сказать. Лишь продолжила недоуменно смотреть на белокурого красавца. «Именно мне давилось встретить тебя здесь», — сообщил Туман. «Когда ты явилась в наш мир, я стал первым, кого ты встретила». «Нет, первым был Резоглош», — припомнила я. Мужчина покачал головой, затем подошел к вагону и попросил. «Следуй, пожалуйста, за мной. Мастер времени уже ждет тебя». А затем растворился в явившемся, откуда ни возьмись, белом тумане. Я ахнула, подалась вперед и остановилась, только теперь понимая, о чем он говорил. А туман тем временем двинулся вправо, к соседнему вагону. «Так вот, как мы встретились», — едва слышно пробормотала я, чувствуя себя ужасно неловко. Вскоре посланник мастера времени просочился в один из вагонов, и там бесследно исчез. Так что мне не довелось вновь с ним встретиться, чтобы извиниться за то, как я вела себя, впервые появившись на вокзале. Но мысленную пометку о том, что в этом мире нужно уважительно относиться даже к пару непонятной консистенции, я себе сделала. От переживаний меня отвлек голос Рурка. «Влада...» Только тут я шагнула в узкий проход и оказалась в весьма комфортабельно обставленном кабинете. Он представлял собой небольшую, но очень уютную комнатку. Книжные стеллажи огибали проход в следующий вагон. Слева от окна на небольшом ковре стоял массивный письменный стол с креслом. Дальше находился высокий комод-бюро и небольшой бар с напитками. А справа стояли два кожаных кресла, разделенных накрытым для чаепития столиком. На ближайшем ко мне кресле... И сидел Рурк. «Присоединяйся, прошу», — сказал он, указав на свободное место. «Разве мы не спешим?» — удивилась я. «Иногда спешка во вред», — отозвался мастер времени и отвернулся, давая понять, что продолжит разговор лишь после того, как я выполню его просьбу. Я рассудила, что ему виднее, и послушалась. Какое-то время мастер молчал, нарочито медленно разливая чай по чашкам, Я рассматривала необычную отделку вагона, в потолке которого обнаружился встроенный по всей длине необычный витраж. На окнах висели раздвинутые тёмно-бежевые портьеры, а освещали всю эту идиллию небольшие круглые светильники, встроенные прямо в стены кабинета. «Как ты?» — наконец вспомнила обо мне мастер времени. «Волнуюсь», — призналась я, посмотрев на него. «Это неудивительно». Он, понимающе кивнул и указал на полную чашку. «Угощайся. Здесь успокоительный настой. Он приглушит на время самые яркие эмоции и поможет мыслить более здраво. Не думаю, что мне это нужно. Угощайся», — тихо повторил Рурк. Ничто в его голосе или в выражении лица не изменилось, но я потянулась за чашкой. Мастер времени позволил себе едва заметную улыбку, затем глянул куда-то за меня и нахмурился. Я тоже посмотрела в том направлении и обнаружила весьма необычные часы. Присмотревшись, поняла, что стрелка секундомера движется в обратную сторону. «Не забивай этим голову», — заметив мой интерес, попросил Рурк. «Давай лучше я расскажу о том, о чем ты действительно должна подумать». А вопросительной интонации в сказанном им не было, Мастер ставил меня перед фактом, и я принялась слушать. Первое, о чем ты должна знать, я не могу помочь тебе, просто рассказав обо всем, что вас ждет. Но точно знаю, что судьба открыла перед тобой несколько исходов сегодняшнего дня это хорошо. Чаще всего пути открываются разные, но приводят они к предначертанному варианту, как с орком, которого ты сегодня пыталась спасти. Я закашлялась от нового гладка чая. Взяв себя в руки, испуганно посмотрела на Рурка, и тот подтвердил мои опасения. Орг внял предупреждению твоего прислужника и поймал невесту с полечным, когда та пыталась убить его. Но час спустя, празднуя свою предусмотрительность и везучесть, он подавился морским гадом, принесенным на ужин, и умер. Нелепая смерть. «Это ужасно», — прошептала я. «Зачем тогда меня туда отправили? Для чего?» если я ничего не могла предотвратить?» «Чтобы ты поняла, есть вещи, которые предотвратить невозможно», — спокойно ответил Рурк. «В жизни ты встретишь много фатального, и нужно научиться принимать подобное как данность и идти дальше. Кроме того, тебе действительно требовалась тренировка, а нам? Понимание, насколько белая тень подчиняется хозяйке, ведь они очень своенравны». Тень. Я все еще переваривала новость о кончине спасенного мною орка, потому не очень понимала, о чем говорит Рурк. Припомнив слова Арчибальда, уточнила. «Разве не серые тени самые опасные и непредсказуемые?» — так сказал мастер теней во время обучения. Рурк улыбнулся, его лицо сразу стало располагающим и милым, но я не обманывалась. Не зря Рейкиар говорила, что верить можно только ему. Глотнув еще немного чая... Поставила чашку и, выжидающе, посмотрела на молчащего воробка. «Это еще одна важная вещь, о которой ты должна знать», — сообщил он. «Тень, которую ты поймала и сделала своим прислужником, необычайно редка. Ее и увидеть-то сложно, не то что взять под контроль. На моей памяти такое случалось лишь трижды. Первым был мастер теней, предшественник Арчибальда. Вторым — сам Арчи. Третий стала ты». Я непонимающе повела плечами и опасливо спросила, «Ну что в этом такого невероятного? Это же случайность?» А Рург покачал головой. В оборотном мире не бывает случайностей Влада. Только неискушенные, одаренные маги, дар которых очень силен, могут поймать белых теней. Такие прислужники очень ценны, Они могут растворяться в пространстве, и никто не обнаружит их присутствие, пока они выполняют приказ хозяина. Но если не удержать власть...» Потемнеть душой или отдать слишком много сил. Можно утратить контроль, и тогда тень освободится. Арчибальд поймал белую тень за век до того, как сменил прежнего мастера. Теперь и ты поймала своего прислужника. Понимаешь, о чем я? Ценность твоего обретения даже не в способностях белой тени, а в том, что ее поимка собой знаменует. «Я могу стать мастером теней?» Вопрос сам сорвался с губ, а осознав, что сказала, я рассмеялась. «Нет, никогда». Вечно подслушивать и подсматривать с другими — это не мою. Роль мастера тени не ограничивается тем, что он должен видеть и знать. Все глубже и тяжелее, но Арчибальду очень нравится быть тем, кем он является. Он не собирается покидать свое место в ближайшие века. Да и слава богам, пусть себе наслаждается. Отмахнулась я, едва не опрокинув чашку с недопитым чаем. Рурк снова позволил себе легкую улыбку, а затем поднялся и протянул мне руку. Обдумай мои слова как следует. Вспомни, о чем я говорил раньше. Ты обладаешь нужными для благоприятного исхода знаниями. Я желаю тебе справиться со всеми сомнениями и найти то, что давно должно быть найдено. «Спасибо», — неуверенно ответила я. «А теперь пойдем. Рурк давил меня до двери соседнего вагона и вынул из кармана брюк серебряный ключ. Вставил в замочную скважину. и провернул несколько раз то в одну, то в другую сторону. Я бросила взгляд на его странные часы, и обнаружила, что теперь большая стрелка движется как положено вправо. «Ступай». Рурк отошел от двери, указав на нее рукой. «Рейкиар ждет тебя, на нем моя маска, и он вновь сменил лик, потому ты можешь не сразу его узнать. Когда вы найдете украденную маску Арчибальда, при необходимости ты наденешь ее, и вы вместе вернетесь в оборотный мир». Выказав такое желание. «Поняла две маски». Два моментальных билета назад. Без сложностей в виде поиска двери и открытия ее ключом. Если не успеете отыскать вашу воришку, лучше отложите поимку до следующего раза. Откройте двери и вернитесь досрочно. Рей сможет тебя провести. Ключ он сделал. Помни, ему нельзя находиться в твоем мире больше суток, иначе он утратит связь с оборотным миром, станет смертным и не сможет вернуться. Думаю, с этим сложностей не будет, оптимистично заметила я. Двери, слава богам, есть повсюду. «Их нет в лесу, в горах, в океане», — начал перечислять Рурк. Я поняла, что действительно не учла такие варианты. «Хорошо», — прервала я мастера. «То есть пока сутки не истекли, с помощью маски Рэй сможет вернуться в оборотный мир в любой момент? Так?» «Да, и ты должна быть с ним», — наставительно сказал Рурк. «Ведь ему понадобится отдых». не меньше нескольких дней, прежде чем он сможет снова отправиться с тобой на поиски. Рэй Киар один из самых молодых мастеров, его связь с оборотным миром все еще не завершена. Именно поэтому он пока не имеет собственной маски. Это слишком опасно. — Поняла, — заверила я, судорожно сжав и разжав кулаки. — Если вдруг случится так, что рядом не окажется двери, отправлю его, а сама просто подожду несколько дней и найду, где остановиться не страшно. Рорк не ответил, но посмотрел на меня таким печальным взглядом, что мне стало не по себе. Однако ничего нового на эту тему он не добавил, лишь предупредил. «Есть еще кое-что. Ты и сама можешь отправить Рейкиара, если он откажется уходить. Коснись маски на его лице и попроси вернуть его домой. Это несложно. Пара секунд и готова. Рейкиар не должен стать смертным Влада. Не сейчас, слышишь? Это очень важно». Я кивнула. «Хорошо». Рурк слегка сжал мое плечо, затем отпустил его и отступил. Все, что мог, я сделал. «Да, спасибо за успокоительный чай», — ответила я, ощущая еще больший мандраж, чем раньше. «Всего хорошего. Надеюсь, вы тоже сможете найти ту, которую так долго искали». Не глядя на Рурка, я набрала в грудь побольше воздуха и затаила дыхание, а потом распахнула дверь и быстро шагнула навстречу слишком яркому свету в свой мир. Три, два, один. Я открыла глаза и увидела мужчину. Он был одновременно и знакомый и незнаком мне. Высокий, широкоплечий блондин с внимательными кари с глазами и носом, как у Райкиара И с его губами. Эти губы я могла бы узнать из тысяч других. От последней мысли щеки налились румянцем, а потом... Потом я подалась вперед и обняла Рея, прошептав. «Ты здесь». Меня не покидало странное ощущение, что мы не виделись вечность. Перед сном я была обижена на него, но сейчас стоило не застать Рея утром, а затем пообщаться с Рурком, как вчерашние недомолвки померкли, утратили смысл. «Конечно, я здесь», — тут же ответил он и насмешливо добавил. «От меня не так просто избавиться, Влада». Я почувствовала его руки на своей спине. Рэй обнял меня в ответ, крепко и нежно одновременно. Несколько секунд мы так и стояли, и, клянусь, мне впервые в жизни захотелось, чтобы время остановилось — потому что было невероятно хорошо и спокойно. Да, неприятности и опасное приключение все еще кружили надо мной, а впереди ждал сложнейший выбор, но... Я закрыла глаза и потёрлась носом о жилет Рэя. потом прижалась к его груди щекой, слушая мирное биение сердца. «Позволю себе немножко счастья прямо здесь и сейчас». Рей не торопил меня, продолжая прижимать к себе и слегка поглаживать по спине, то ли понимал, как мне это необходимо, то ли и сам нуждался в недолгой передышке. Иллюзии покоя и умиротворения. Не знаю, вот только хорошее не может длиться вечно. «Пора звать твою тень», — шепнул Рей на ухо. «Прости». «Конечно». Я отстранилась, смущенно посмотрела на него и добавила, чтобы избавиться от неловкости. «Тебе идет такой образ». «Да?» — он сделал шаг назад, раскинул руки и, шутя, покрутился в стороны. «Отлично», — одобрила я. «Хотя с тобой настоящим не сравнится». Рэй задорно улыбнулся. Мне показалось, он собирался сказать что-то милое, но он лишь вздохнул, повел плечами и напомнил о "Тень Влада, пора отправлять прислужника по следу. У нас не так много времени». Я кивнула и только тут обеспокоенно осмотрелась, чтобы понять, нет ли у нашей компании ненужных свидетелей. Мы стояли на пустыре в тени большого заброшенного здания без окон, а за моей спиной велась вдаль широкая дорога, на обочине которой красовался блестящий черный магобиль. «Нет», — протянула я, — «выбора не было», — ответил Рейкиар, проследив за моим взглядом, — «нам нужно быстро перемещаться и не зависеть от посторонних». «Понимаю», — пробормотала я и, наконец, призвала хаши. Тень явилась незамедлительно. Для правильного исполнения приказа Рейкиар передал мне бумажный сверток. Здесь блузка, которую носила беглянка, сообщил он. И ее серьги, попроси прислужника найти их обладательницу, пользуясь связью вашего рода. Я повторила слова Рэя, и Хаши потянулся ближе ко мне. Вскоре, ничто в нем не напоминало человеческие очертания, и меня окутал сплошной белый туман. Когда он рассеялся, свертка в моих руках не оказалось. «Думаешь, он понял?» — спросила я у Рея, всё ещё стоящего неподалеку. «Будем надеяться», — ответил он спокойно. «А пока присложник выполняет задачу, предлагаю перекусить». Мой испуганный взгляд метнулся к Магобилю. Ехать на нем в ресторацию не хотелось совершенно, даже несмотря на лютый голод, проснувшийся после призыва Хаши. «У меня все с собой», — словно прочитав мои мысли, добавил Рей и направился к Магобилю. Успел заскочить пару мест и кое-что прикупить. Замечательно! отозвалась я, ринувшись за ним. Не к месту вспомнились слова рурка о времени, отведенном мастеру внеоборотного мира, и я оступилась, едва не упав. Поймав равновесие, посмотрела Рэю в спину и как можно спокойнее уточнила. Так сколько часов ты здесь? Тринадцать часов и шестнадцать минут, моментально отозвался он. Затем остановился и медленно обернулся, посмотрев на меня так. что стало очень не по себе. «А что?» Я пожала плечами и сообщила, не желая скрывать очевидное. «Рурк сказал, как важно тебе вернуться вовремя». Он преувеличил. Холодно заметил Рэй. «Как всегда, Влада, тебе не нужно беспокоиться о времени или о чем то другом. Я все продумал. Просто наслаждайся своим миром и воспринимай это как милое, приятное сердцу приключение». Сказать было проще, чем сделать. «А если мы не успеем найти Аршу?» То вернемся в мой дом с помощью ключа через ближайшую дверь. Еще раз все обдумаем и отправимся сюда снова. Не беда! Он вынул из-под ворота рубашки блестящий предмет и задорно улыбнулся. Мне сразу стало легче. В ладони Рэя лежал серебряный ключ. Глядя на него, я улыбнулась действительно. О чем можно волноваться, разве что. А дверь точно подойдет любая? Любая, через которую можно пройти? С той же очаровательной улыбкой ответил Рэй. Успокоилась? Пожалуй, я кивнула и перевела тему на более приятную. Так что ты купил из еды? Поздний обед прошел прекрасно, необычно и мило. Рей накрыл капот магобиля белым льняным полотном и разложил несколько готовых блюд, рассортированных по специальным укрепленным магией коробочкам. Потом мы вместе ели при помощи всего двух приборов, обсуждали мой мир, смеялись над местными суевериями и наслаждались временным покоем. Удивительно, но я совершенно не чувствовала неловкости рядом с ним. Мне было хорошо ровно до тех пор, пока мастер Рон не посерьезнел, не откашлялся в кулак и не сказал то, о чем я с некоторых пор мечтала и чего боялась одновременно. К слову, о ваших ритуалах, Влада, раз уж мы здесь в твоем мире, то я бы хотела сделать тебе предложение. Здесь положено дарить кольца, и он мог, не сводя с меня взгляда, вынул из кармана брюк маленькую бархатную коробочку и протянул мне. Внутри кольцо артефакт. Я заказал его для тебя, здесь. Если его делали гномы, то артефакт может работать вовсе не так, как указано в инструкции. Нервно проговорила я, вспоминая лик святого, с которым пришла в оборотный мир. «Боги, что я несу?» — пролетело в голове. «Рэй делает мне предложение, настоящее предложение!» «Его создал человек», — ответил Рэйкиар. «Этого артефакта рекомендовал твой отец». Я онемела, перестала дышать, а затем выпалила в шоке. «Ты виделся с моим отцом?» «Отправлял к нему своего прислужника», — ответил Рей. «Передал с ним твое письмо и мою просьбу указать лучшего мастера вашего мира, чтобы он сделал для тебя это». Он поводил передо мной коробочкой. Я растерянно посмотрела на зажатый в его руках предмет, затем на Рэя, потом отвернулась, прижав ладонь к груди, где как сумасшедшее билось сердце. И только тогда проговорила. «Значит, ты делаешь мне предложение, как положено в этом мире?» «Да», — тихо ответил он. «И мой отец знал, зачем ты спрашиваешь имя мастера?» «Знал». Я прикусила губу, помолчала и все же уточнила. «Какие планы дальше?» «Дальше? Дай-ка подумать». И Рэй умолк. Не выдержав, я посмотрела на него и поймала хитрую улыбку, а он продолжил. Дальше мы некоторое время будем готовиться к свадьбе. Затем я получу разрешение от мастера жизни на посещение твоего мира, и мы с тобой наведаемся сюда, чтобы закрепить союз по вашим обычаям. Твой отец все организует здесь, это его требование, Но, конечно, все это случится, только если ты скажешь «да». Всего одно маленькое слово. Оно уже вертелось у меня на языке, отвергая любые сомнения и страхи. Оно готово было сорваться с губ с секунды на секунду. Но я задала совсем другие вопросы. А что в твоем мире? Кем я стану, там для тебя? Местный ритуал будет что-то значить для жителей оборотного мира. Рэй медлил с ответом, задумчиво глядя на меня. А когда решил заговорить, между нами возникла белая марева. Явился с новостями Хаши. Это было как напоминание свыше о том, что для начала стоит завершить поиск беглянки, а уж потом. Девушка в скалиде», — проскрипел прислужник. За горами. Часть пути можно преодолеть на Магобиле, но к самой хижине можно пройти лишь пешком». «Какой хижине?» — нахмурилась я. «Там живет ведьма», — ответил прислужник. Ее уважают все местные. Если она откажется принимать вас, то придется уйти». «А аршу она, значит, приняла?» — допытывалась я. «Девушка находится в хижине в виде кошки», — вновь удивил меня Хаши. «Чудесно!» — обрадовалась я. «Тогда ты можешь просто принести мне маску». «Не сможет», — услышала я Рэя. «Чтобы снять с кошки чужой лик, нужно напугать ее магией, а тени могут лишь взаимодействовать с магическими предметами, и то это отбирает слишком много энергии, и потом они долго не пригодны к работе. В основном тени используются как вестники, созерцатели и слушатели». «Вот как», — опечалилась я. «Сколько добираться до хижины?» — спросил Рейкиар. Хаше не ответил ему, и мне пришлось повторить вопрос. «Не меньше пяти часов на Магобиле и час в пути», — сообщил прислушник. Я недовольно поджала губы и, обойдя белую дымку, посмотрела на Рея. «Что думаешь?» «Отправляемся?» — без заминки ответил он. «Но время. Мы укладываемся, доберемся до хижины, заберем вторую маску и тут же вернемся домой». «Не думаю, что риск того стоит, ведь ты уже находишься здесь больше половины отведенного времени». Есть вероятность, что мы не успеем добраться до двери, которую можно открыть ключом. «А, Влада, чем быстрее ты согласишься, тем скорее мы найдем беглянку и вернёмся в оборотный мир». Голос Рея звучал резко, даже раздраженно. И тут я вспомнила о его предложении, о том, что он так и не дал ответа. Кем я стану для него там? Спросить об этом снова у меня язык не поворачивался. В руке мастера больше не было коробочки с кольцом, а сам он принялся быстро убирать остатки нашего пира с капота Магабиля. «Садись в салон», — скомандовал Рэй. «Нам стоит поторопиться». Я не хотела соглашаться на эту авантюру, но и спорить с ним теперь, когда он оказался и без того злым, не смогла. Посмотрев на Хаши, попросила. «Следи за Аршей. Если она куда-то направится, сразу сообщи нам». Рэй с силой сжал в ладонях очередную коробочку. Та жалобна тренькнула и исчезла, бесследно растворясь в воздухе. А я заняла пассажирское сиденье Магобилия и вцепилась в ручку двери, с ужасом предвкушая долгую тяжелую поездку. Когда же Рэй рядом и завёл зверь машину, меня осенило. «Послушай», — радостно заговорила я, «ты ведь можешь перемещаться в этой маске куда угодно, так?» Он тяжело посмотрел на меня. «Так», — подтвердила я, делая выводы самостоятельно. «Значит, можешь сам отправиться за Аршей, напугаешь ее, заберешь маску Арчибальда и вернешься за мной». «Нет», — повторил Рэй. Магобиль тронулся, а я вжалась в спинку сиденья от страха. Рэй посмотрел на меня и снизошёл до более мягкого тона. «Если твой страх окрепнет настолько, что станет совсем тяжело, скажи мне. Я тебя усыплю на время пути и... Нет, я не могу отправиться сам. Как не могу, объяснить, почему». Я ничего не сказала в ответ «не могла». Внутри клокотал страх, а в голову возвращались воспоминания о дне, когда погибла мама. Магобиль — мой смех, папины уверения о том, что все будет хорошо. И перевернутый снизу вверх мир, в котором я горю от ужаса. «Спи, Влада», — проговорил Рэй, касаясь моего лба. «Спи». Так и вышло, что весь путь в Магобиле прошел для меня без последствий. Но когда он закончился, приходить в себя было невероятно тяжело. Магически насланный сон не желал отступать быстро, а Рэй торопил меня, хмуро осматриваясь по сторонам. Кроме того, горная дорожка все время петляла между деревьев, и если местный холод меня совсем не пугал, то цепляющиеся за одежду ветки и ощущение чужого взгляда в спину заставляли нервы натянуться до предела. Рэй сначала тихо подбадривал меня, но в итоге бесцеремонно взял за руку и повёл вперед. Когда солнце проглядывало сквозь густо сплетенные над нами ветви, мне казалось, что выглядит Рэй необычайно бледным и даже слегка осунувшимся, так что беспокойство нарастало все сильнее. Однако, слава богам, вскоре нам пришлось остановиться, потому что впереди появился спуск к равнине, на которой красовались роскошное озеро и вполне симпатичный двухэтажный деревянный домик. Уж не знаю, кто решил обозвать его хижиной. «Идём?» Поравнявшись с Рэем, спросила я. «Нельзя», — ответил он, напряженно, вглядываясь вдаль. «Нужно разрешение хозяйке этих мест». Больше вопросов я задать не успела, потому что ведьма решила не заставлять ждать незваных гостей. Когда в нескольких метрах от нас появилась молодая женщина, я сразу поняла, это она. Красивая, высокая, стройная, в черном плаще, накинутом на темно коричневое плотное платье. С огненно-рыжей косой, перекинутой через плечо. Она сверкнула изумрудными глазами и развернулась спиной, спускаясь к равнине. Рэй двинулся следом, потянув меня за руку. Я смиренно пошла, снова чувствуя жгучую тревогу. До дома мы дошли молча, однако у порога женщина остановилась и сообщила, глядя на Рэя. "Еще десять минут, и время, отведенное тебе для путешествия, истечет". «Как?» — опешила я, испуганно глядя на недовольного, открывшееся мне правдой мастера. «Но почему так мало?» Пришлось немного задержаться в пути. Магобиль ехал дольше, чем предполагалось. Нехотя ответил он. «Тогда нам нужно поторопиться». Я посмотрела на шнурок, что висел у него на шее, а затем на дверь в дом. Правильно поняв мое беспокойство, Рэй снял ключ и протянул его мне. «Положи в карман», — попросил он. «Пусть артефакт будет у тебя, это наша страховка». Я кивнула и сделала, как он велел, а затем посмотрела на ведьму, да, словно того и ждала, поманила меня в дом. Внутри было жарко и остро пахло разнотравьем, а еще в комнате мирно спала самая обыкновенная черная кошка. Свернувшись клубочком, она лежала на кресле качалки у зажженного камина и явно не ожидала того, что случилось дальше. Сгусток магического огня сорвался с пальцев Фрейкиара и достиг кошачьего хвоста за миг до того, как животное открыло глаза. Затем раздалось шипение, душераздирающий мявк, И, закружившись в синем тумане, кошка превратилась в ногую девушку-дроу, рядом с которой упала полупрозрачная черная маска. Рэй подхватил с ближайшего кресла покрывало и накинул на приходящую в себя аршу. Та зарычала, оттолкнула его и с ненавистью уставилась на меня. «Кто вы такие?» — выпалила она. «Что вам нужно?» «Всего лишь передать привет от твоего обманутого прадеда». Усмехнувшись, ответил Рэй Киар, взглянув на меня, добавил с невидимым облегчением. Вот и все, Влада, а ты переживала. Только тут я поняла, что затаила дыхание, и теперь мне жизненно не хватает воздуха. Громко вдохнув, я вымученно улыбнулась Рэю и призналась. Даже не верится, что все позади. И тут, кутающаяся в покрывала Аша, расхохоталась. Я вздрогнула от неожиданности и испуганно посмотрела на Рэя, который воскликнул. «Где маска?» Ее забрала белая тень», — подсказала ведьма, которая все это время стояла в углу небольшой комнаты и с неприкрытым интересом наблюдала за нами. «Похоже, прадед передал привет и вам», — со злой улыбкой заключила Арша. «Этого не может быть», — Ар подошел ко мне и потребовал. «Позови его». Я попыталась, прислужник не явился. «Ты приказывала ему что-то?» — с горящими от злости глазами спросил Рэй. Его ноздри раздувались, желваки на скулах ходили ходуном. «Только следить за девушкой!» — растерянно ответила я. «Не понимаю!» — продолжая хмуриться, Рэй попросил. «Покажи ключ!» — я сунула руку в карман и... Оторопела. По спине пробежал холод. Живот скрутило от ужаса. «Его нет». «Влада, он должен быть там!» — настаивал Рэй. Единственная белая тень сейчас есть только у тебя, Арчибальд давно лишился своей. И если ты не приказывала забрать маску и ключ, никто другой не мог этого сделать. Посмотри внимательно, может быть, в другом кармане. Если только она не позволила прапрадеду называть белую тень по имени, — с гаденькой улыбочкой проговорила Арша. «Молчать!» — рявкнул Рейкиар и запустил пятерню в прическу, взъерошив и без того растрепанные волосы. Влада не позволяла ему. Но я позволила, прервала его я. Ты что? Рэй уставился на меня. Выглядел он ужасно уставшим, будто не спал много ночей подряд и злым. Арчибальд попросил, и я согласилась, прошептала я. Ну что это меняет? Это меняет все, а выдохнул Рэй. Он прижал раскрытые ладони к лицу и громко зарычал, затем посмотрел на меня, мотнул головой и повернулся к хозяйке дома, о которой я уже успела забыть. «Нам нужен ключ от оборотного мира», — хрипло проговорил он. «Наверняка у тебя есть один». «Нет», — ответила она. «Но ты можешь вернуться сам и отправить к девушке прислужника с ключом». «Это займет слишком много времени», — отмахнулся Ры. «Должен быть другой выход, мы его найдем». «Еще немного, и ты станешь смертным». «Полностью утратишь свою магию», — спокойно произнесла ведьма. «Слишком мало ты прожил в оборотном мире, не выдержишь здесь дольше. И тогда все равно не сможешь ей помочь. Уходи. Так предначертано». Рей повел плечами, сжал кулаки и упрямо сказал. «Мы пойдем вместе, я отведу Владу туда, где есть ключ». Ведьма пронзительно посмотрела на меня, словно хотела сказать нечто важное, что я должна понимать и сама, и в голове всплыли слова Рурка. "Рей, я подожду твоего прислужника», — тихо сказала я. «Пожалуйста». Он мотнул головой, стоя спиной ко мне. «Нет». «Да», — запротестовала я. «Если он уйдёт, некому будет сдерживать твой огонь». Снова вмешалась в нашей распри Арша. И мне показалось, что на этот раз она смотрит на меня без злости, даже с сочувствием. «Молчи», — приказал ей Рей. «Не смей больше». «Как только он уйдет, руна на твоем теле исчезнет». Арша широко улыбнулась мастеру, давая понять, что не боится его угроз. и тогда огонь начнет входить в полную силу». Я перестала дышать. Хотела сказать, что это неправда, но Рэй обернулся, и я все поняла по его взгляду. Вот почему он не хотел бросать меня даже ненадолго. И вот почему так устал в пути. Ценой собственных сил сдерживал стихию внутри меня. В моем мире проклятие никуда не исчезло. «Ты должен идти», — прошептала я. «Нет», — твердо ответил он. «Мы найдем ключ, и Арчибальд еще ответит мне за этот». Я сделала два стремительных шага вперед и коснулась ладонями его лица. Приподнявшись на цыпочке, легко поцеловала холодные губы Рейкиара, вдруг поняв абсолютно ясно, что действительно хотела бы остаться с ним, пусть даже в непонятной роли избранницы, вернуться в его дом, придумать месть для элементаля огня, узнать от Раши язык цветов, запретить Арчибальду называть мою тень по имени и сделать ему гадость от всей души, любить и быть любимой. Последнего хотелось больше всего на свете. Как же легко пришло это понимание теперь, когда все надежды рассыпались в прах. Я не дождусь прислужника, он не успеет принести ключ». «Влада, не волнуйся», — Аре улыбнулся. «Мне хватит сил помочь тебе дойти до нужного места. В лесу нас ждет Магобиль». «А как же бессмертие?» — спросила я дрожащим голосом. «Оно не стоит того, чтобы потерять тебя». Последовал жесткий ответ. «Ни одно иное признание не сказала бы мне больше». И я сделала единственное, что должна была сделать, то, о чем Арчибальд наверняка знал с самого начала. Прошептав «Я найду дорогу, жди меня дома», — приказала его маске. «Верни мастера рун в оборотный мир». Рэй не успел сказать ни слова, лишь сжал сильнее моё плечо, а потом исчез, вернулся домой. Я наверняка разрыдалась бы, вот только жалеть себя оказалось совершенно некогда. а Огонь внутри ожил, желая прорваться наружу. Руна мастера больше не сдерживала его. Рейкиар. Я открыл глаза и увидел висящий на стене портрет Арчибальда. Именно о нем я думал в момент перемещения. И маска услышала место, куда мне нужно было попасть. Медленно повернув голову, поискал владельца дома. Красная пелена, стелющаяся перед глазами, очень мешала делу. Кончики пальцев обожгло от стремящейся вырваться наружу силы. Я сжал кулаки, передернул плечами и двинулся вперёд. Портрет за моей спиной с грохотом упал на пол, стены комнаты стали покрываться мелкими, но глубокими трещинами, с потолка посыпалась штукатурка. «Арчибальд!» — позвал я хриплым и дрожащим от тщательно сдерживаемого бешенства голосом. «Где ты, дружище?» Слева брызнул разноцветными осколками окно, следом та же участь постигла напольное зеркало. Арчибальд обожал любоваться собой, наслаждаясь тем, что время не властно над ним. Створки двери, к которой я подошел с грохотом, распахнулись, а затем осыпались пеплом. «Арчи!» — снова позвал я. Но тот, как последний трус, спрятался среди теней. Еще пять витражей лопнули, оставляя окна красоваться мелкими щербатыми осколками по периметру. Я остановился и с трудом перевел взгляд на три черные хрустальные статуи, каждая сделана на заказ. Каждая знаменует собой век, проведенный на посту мастера теней. «Не смей!» Арчибальд вышел из тени и загородил с собой любимые игрушки, успев за несколько секунд поймать и развеять отправленное в них заклятие разрушения. «Хватит! Успокойся, Рейкиар!» Я улыбнулся и тяжело переставляя ноги двинулся к нему. «Пол подо мной, сотрясся!» В центр комнаты упала и разлетелась на части старинная хрустальная люстра. «Успокойся!» — с нажимом повторил Арчибальд. «Ведёшь себя так, будто свихнулся!» Я вытянул руку, на пальцах которой плясало красное пламя и сообщил очевидное. «Уйдёт она, ты отправишься следом». «Никуда она не денется!» — закричал Арчибальд, отбивая атаку и вновь исчезая. Я зарычал. Тело тряхнуло от переполнившей его силы. Стены дома сотряслись следом, и... Я прикрыл глаза, призывая магию к смирению. Как только стало немного легче... Проговорил в никуда. «Что ты имел в виду?» Арчибальд тут же оказался рядом. Обойдя меня, он подошел к барной стойке, наполнил бокал водой и залпом выпил, после чего сообщил. «Думаешь, это действительно моя идея — забрать у вас ключ?» Я провёл ладонью по лицу, сбрасывая наваждение. Смысл услышанного то и дело ускользало, а разрушительная сила внутри не хотела останавливаться. «Я бы просто вернул себе маску. Большего мне не нужно». продолжал Арчибальд. «Всем очевидно, что девушка действительно твоя избранница». Я так и сказал Рурку, когда он велел забрать у Влады ключ. «Рурк?» Слова давались тяжело. «Гнев требовал узнать имя виновника всех несчастий. Думать не получалось, но я старался. Зачем ему это? Он всегда очутил законы судьбы больше, чем все мы вместе взятые». «В том-то и дело», ответил Арчибальд. «Рурк, знает, что Владе суждено было попасть сюда». Тебе суждено было узнать ее, а дальше все зависит от девушки. Она должна доказать, что достойна Рейкиар. Я покачал головой, не желал понимать то, что уже слышал раньше. Гарчи все не замолкал. Мастер жизни говорил тебе, так ведь? Рурка и без того сильно ей помог. Если бы не он, она сгорела бы от проклятия еще до того, как воспользовалась ключом. Ты сам знаешь это, знаешь правила, которые нельзя нарушать. «Я должен отправить за ней прислужника». Губы шевелились сами, тело горело. «Никого не нужно отправлять», — с грустью проговорил Арчибальд. «Рург там с момента твоего ухода. У него моя маска и ключ для Влады. Но он не даст его ей, пока она не поймет, что должна сделать, и не пустит никого ей помочь». «А если она не сможет сама?» — рявкнул я. Одна из хрустальных статуэток все же треснула и... растеклась черной тенью по полу меня рвало на части сама мысль о том что Влада борется с проклятием в одиночку была невыносима сейчас ты можешь только верить в нее услышал Ярчи Бальда и ждать ее лучше дома она ведь об этом просила так что я не успел развеять набросившуюся со всех сторон тьму я закричал я выпустил злость Моя ярость практически справилась с чужеродной магией, но тут вмешалась новая сила, спокойная и нерушимая. «Спи», — велел мастер жизни. «Влада. Казалось, я просто летела в бездну, беззвучно крича от отчаяния. Я ощущала, как ногти впиваются в ладони, как тлеет на мне одежда. А еще до меня доносились отголоски разговора арши и ведьмы. Последняя требовала немедленно одеться и уйти». «А она должна справиться сама», — говорила хозяйка дома. «Мы не в силах ей помочь». «Я могу!» — отчего-то упрямилась беглянка Дру. «Пусти! Огонь — это и моя стихия!» «Дело не в стихии», — ответила ведьма. «В другом, только ей одной...» «Меня выгнула дугой, я взвыла, замотала головой, перестав прислушиваться. А потом все исчезло, и перед внутренним взором возник Магобили. Он стоял во дворе, блестящий, новенький, притягательный». Папа ужасно им гордился, и мне хотелось немедленно на нем прокатиться. «Я к этому монстру и близко не подойду», — сказала мама, приближаясь ко мне. «И ты не вздумай, слышишь, я запрещаю вам». «Милая, ты просто не знаешь, о чем говоришь», — увещевал её отец. Он приблизился к нам, обнял маму за плечи и ласково поцеловал в висок. «Пожалуйста», — законючила я, — «ради меня разочек». «Сказала же нет», — уже не так уверенно ответила мама. И я поняла. Мы ее уговорим. Уговорим, чтобы погубить. Я зарыдала, тело непроизвольно содрогнулось от боли, нос защипало от едкого запаха гари, глаза заслезились и я зажмурилась. «Так и должно быть», — вымученно подумала я про себя. «Я заслужила все это за то, что уговорила ее сесть в тот Магобель. Это я виновата». «Влада!» — голос Арши. прорвался сквозь пелену отчаяния и непроглядной тоски. «Выходи, ты сгоришь там!» «Почему эта девушка, которую я совсем не знаю, пытается спасти меня?» — продолжала лениво думать я. «Она просто не знает, что тогда произошло, она не знает, что я натворила». Допусти «Да же меня!» — снова закричала Арша. «Нельзя просто так стоять и смотреть!» «Не в этом случае», — раздался ответ. и я очнулась, узнав голос мастера времени, словно вынырнула из горького небытия, в котором смиренно тонула, потому что думала, что так нужно. Но Рурк ведь говорил, что у меня есть другой путь. Он говорил, что мой исход еще не определен. Так почему он не хочет спасти меня? Негодяй! Они все негодяи! Подставили меня и заманили в ловушку. Зачем им это? Чего они добивались, знали о моей вине в смерти матери? И за это наказали? Тогда для чего привели в свой мир и заставили поверить в новый шанс? Здесь есть тайный смысл?» Боль мешала мыслить ясно, требовала подчиниться ей, смириться, остаться с ней один на один навсегда. Однако на этот раз я была против. Мама действительно умерла, но я осталась жива и не имею права сдаваться теперь. Не могу, не хочу, ведь я обещала Рею вернуться домой. Стоило подумать о нем как желание жить — пробилась во мне сильнее прежнего. Я непроизвольно сделала глубокий вдох и будто глотнула пламя. Жгучая, жалящая боль пробежалась по горлу, спустилась ниже, страх вцепился в соднящие легкие, заставляя кашлять, припадать к полу. Я пыталась встать, ползти, убраться из горящего дома, спастись. И во мне крепла уверенность. Выжив тогда в аварии, я получила шанс на долгую счастливую жизнь, но не воспользовалась им. Чувство вины было таким сильным удушающим. Я не могла больше радоваться, стыдилась даже недолгих минут счастья. Все мое существо требовало наказания за содеянное, но разве этого хотела для меня мама? Она так любила нас с отцом мамы. Мы, мы предавали ее память тем, как тонули в горе все это время. Еще один вдох, попытка встать, и удушающий кашель повалил меня с ног. Я слишком поздно поняла, что не должна корить себя за случайную аварию и смерть близкого человека. Упустила время, подвела Рея. Балка надо мной затрещала, и я зажмурилась, готовясь к худшему. А потом, совершенно неожиданно, в один миг все прекратилось. Огонь опал, удушливый запах гори исчез, остались лишь следы от беспощадного пламени. Я на полу и Рорк, присевший рядом. Я смотрела на него сквозь пелену слез и хотела спросить, что случилось и что дальше, Миллион других что, но губы двигались беззвучно, а из горла вырывались лишь бессвязные звуки. «Тише, девочка», — проговорил мастер времени, улыбнувшись. «Ты справилась и поборола проклятие, которое сама на себя навлекла из-за чувства вины. К сожалению, случается и такое, но понять это могла лишь ты сама. Мы не могли вмешиваться, но могли дать подсказки». «Порой людям уже нет места в вашем мире», — вспомнила я слова Рея. Но тогда есть шанс стать своим в другом месте. Есть шанс, что оборотный мир примет их, если они окажутся достойны. Я поджала губы и почувствовала, как по лицу заструились слезы. С ними выходили остатки страха и обид, а в душе расцветала надежда на новую жизнь, долгую и счастливую, в мире, который уже начал раскрываться для меня. «Всё верно», — кивнул Рурк, «внимательно следящий за мной. Для своего мира, к сожалению, ты бы уже погибла». потому что не поняла вовремя, что жгучая ненависть, сжигающая тебя изнутри, — это не проклятие, а твое собственное чувство вины, беспочвенное, к слову. В тот день твоей маме суждено было умереть. Таков был конец ее пути, который ничто не могло изменить. Если бы она не села в Магобиль, случилась бы другая беда. «Как в случае с Орком», — поняла я. Рурк снова кивнул, погладил меня по руке и добавил. «Я решил помочь Арчибальду заманить тебя в наш мир». потому что увидел, в чем твоя беда и в чем предназначение. Мне пришлось вмешаться и спасти тебя, чтобы подарить вам с Рейкиаром шанс на жизнь в оборотном мире. Но окончательно спасти себя могла лишь ты сама. Никто не в силах даровать тебе прощение за тебя же, девочка. Рей, — с мольбой подумала я, глядя на Арчибальда. Да, пора отвести тебя к нему, пока он не разнес ваш дом на мелкие камешки. Согласился Рурк. Первым, что я ощутила, приходя в себя, был цветочный аромат. Яркий, нежный, насыщенный. Открыв глаза, я увидела и сами цветы. Красивые фиолетовые бутоны на длинных зеленых стебельках стояли в хрустальной вазе. «Это пионы», — прошептал Раш, коснувшись моего лица прохладой. Нравится? Я улыбнулась и повернула голову, желая поздороваться с ветром, но обнаружила Рэя. Он спал, сидя в кресле. «Не отходит от тебя уже почти сутки». тихо сказал Раш, оставаясь невидимым. «Разрушил половину дома, в том числе и твою спальню. Поэтому ты здесь». Я нахмурилась, осмысливая услышанное, и вспомнила случившееся. По телу пробежал холод, а рука сама потянулась к солнечному сплетению туда, где был рисунок проклятия. «Мой огонь! Дом ведьмы!» «Прошлое, сжигающее изнутри!» Все накинулось на меня, заставляя дышать чаще!» «Проклятия больше нет!» Заверил Раш. Но твоему огню все еще нужна дисциплина, придется научиться его контролировать. По моей щеке скатилась слеза. Неужели все закончилось? Спросила едва слышно. Не верится, я думала, что останусь там навсегда. Влада, прервал нас голос Рэя. Он мотнул головой, словно сбрасывая с себя остатки сна, растрепанный и взволнованный, не похожий на себя. Ты очнулась? Рэй-Киар посмотрел на меня, чуть склонив голову, а затем опустил руку на постели, судорожно сжав пальцы в кулак. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил хрипло. Я улыбнулась, не то с горечью, не то с облегчением, по щекам покатились слезы, которые никак не удавалось сдержать. Испугалась, призналась честно. «Но теперь все хорошо, у нас все получилось, хоть и не так, как задумывали, правда?» Рей промолчал. «Прости, что отправила тебя сюда». Шепнула я и накрыла ладонью его кулак. Не злись. Рейни не отводил от меня взгляды и не говорил ни слова. Я решила, что его обида слишком сильна, но он все же отмер. Протянул руку и коснулся моего лица, провел кончиками пальцев по щеке, скулам, попутно стирая с них слезы. Я так виноват, сказал он наконец. Все делал неверно с самого начала, не придал значения важным мелочам. решил что просчитал все думал времени еще достаточно и ты поймешь все постепенно сможешь справиться со своим огнем без жертвы и усилий а в итоге оставил одну арурак сказал так было нужно ответила я нужно и поднялся настолько стремительно что едва не опрокинул кресло правило правило. и все равно всегда находится тот кто умудряется отыскать обходные пути он развернулся неотрывно глядя на меня Завёл сцепленные в замок пальцы за затылок и продолжал смотреть. И я отвечала тем же, боясь разорвать эту связь. Казалось, стоит отвернуться, вздохнуть, шевельнуться, и всё снова исчезнет. Этот мир, дом — мой мастер. Горло горло подступил ком. Какое-то время мы сохраняли хрупкую волшебную тишину, а потом я всё же спросила. «Ты знал с самого начала о том, что я сама себя прокляла, да?» Понял это, когда наносил первую руну. Но говорить о таких вещах строго запрещено. Чтобы остаться здесь, ты должна была самостоятельно все осознать и смириться со случившимся. Это нерушимое правило. Я чувствовал, что ты пришла в наш мир навсегда, но не понимал, почему так беспокоюсь и хочу оставить тебя рядом с собой. А теперь? А теперь я точно знаю, что мною двигало. «Объяснишь?» — попросила я. Рэй подошел, присел на край постели, Еще какое-то время ему понадобилось, чтобы собраться с мыслями. Я не торопила. Чувствовала, что теперь спешить некуда. Наконец Рэй грустно улыбнулся и сказал. «Мастерам доступны многие чудеса. Мне, например, дарована возможность увидеть самые важные события прошлого из жизни просителя. И когда пришла ты, я узнал про аварию. Увидела я многое после нее, ты горела в собственной ненависти, а еще я видел на тебе метку, знал, что вернуться ты могла лишь за тем, чтобы погибнуть. С проклятием или без — это неважно, твое время там истекло, и все же кто-то дал тебе ключи и заманил сюда. Я заинтересовался, ты, твоя тайна манили, пробуждая во мне нечто новое». Тогда и предложил стать избранницей по контракту. Даже попытался обойти местные законы, ведь избранница у мастера может быть одна на всю его бессмертную жизнь. «Но ты говорил про год», — припомнила я. «А затем нас ждала свобода». Решил слукавить. Кивнул Рей. «Согласно нашему договору, я обозначил срок в год и обошел правила вечности. Один договор противоречил другому. Так я смог оставить тебя при себе и стать избранником всего на год». «Выходит, ты действительно нашел обход ваших законов?» Я грустно улыбнулась. «Я тоже так считал», — ответил Рейни, отводя глаз. «Пока не понял, что ошибся. Мне просто позволили заключить такую сделку, потому что ты в самом деле та самая. Можешь не верить, но я знаю это точно. Понял, когда в разговоре с Арчи ты упомянула, что беспрепятственно вошла в моё хранилище. А при чем здесь твоя комната со свечами?» Совсем растерялась я. «Это не просто свечки Влада», — Рэй потёр переносицу, посмотрел на двери, за которой пряталось его хранилище, и тихо добавил. «Это артефакты, в них заключены таланты, чужие проклятия, драгоценные знания и умения, Все то, что я получаю взамен своих услуг». У меня не нашлось слов. Я вспомнила небольшую темную комнату из сотни светильников, факелов, свечных огарков. Чужие таланты в этом? Когда приходит время... помочь кому-то в твоем мире, я посылаю прислужника. И тот зажигает нужную свечу». Рэй прищурился, тяжело вздохнул и признал. «Но бывает так, что я даю поручение совсем иного толка. Такова тайна моего хранилища и важная часть моей работы. И войти туда не может даже мастер жизни. Только я, мои прислужники, поклявшиеся в вечной верности, и мои дети, если бы они были. И та, что станет частью моей жизни, моей судьбы, избранница». «Значит, если бы я не вошла случайно в твое хранилище...» а «В оборотном мире не бывает случайностей», — перебил Рэй. «И ты совсем неспроста вошла туда. Но даже если бы этого не случилось, я бы и сам понял, что между нами нечто большее, чем просто притяжение. Всказанное сложно поверить, Влада, но у меня будет вечность, чтобы доказать тебе, мы созданы друг для друга». «Вечность здесь», — сорвалась с моих губ, и грусть сдавила сердце. «Отец останется один, я не смогу вернуться». Рейкиар прижал меня к себе и пообещал. «Я добьюсь разрешения провести обряд бракосочетания в твоём мире, и ты сможешь в последний раз побыть со своим отцом. А потом станешь писать ему. Прости, но это единственный путь, Влады. Я всхлипнула, обняла Рэя в ответ и еле слышно проговорила. «Спасибо за все, все, Спасибо». Он погладил меня по голове. Все будет хорошо, я обещаю, вот увидишь. Ты полюбишь этот мир, он откроется тебе и подарит море чудес, и я подарю, ведь я всегда буду рядом. Рэй, — опомнилась я, отстраняясь от мастера Рун, — проклятия больше нет, так? Да. Но ведь это значит, что действие нашей сделки прекратилось, и я больше не твоя избранница. Рэй облегченно вздохнул. Пустяки, Влада, просто нам пора заключить новое соглашение, Это согласна? А вот так сразу? На всю жизнь? Я шмыгнула носом и изобразила задумчивость. «Влада?» — позвал меня Рэй. «Что-то не так?» Я хитро посмотрела на него и, показав пальцы правой руки, принялась их поочередно загибать, перечисляя, что именно не так. «Ты много говорил, но так и не сказал, что любишь меня». «Я люблю тебя», — тут же последовал ответ. Внутри меня все запело от счастья, но виду я не подала. Мотнула головой и продолжила. «Так не сказал, где мы будем жить». «Здесь, в моем доме». Араш сказал, «Здесь все разрушено». Капризно заявила я. «Так что понадобится большой ремонт. Но ну, пока ты его делаешь, я могла бы пожить у прадеда». «Что?» Совершенно обалдел от такого поворота Рэй. «Ну, Арчи мой единственный здешний родственник», пояснила я. «И он мне должен». «Украл маску, бросил нас одних. Считаю, что смогу воспользоваться его гостеприимством и побольше узнать о Даре теней, пока ты будешь приводить дом в порядок». «Влада!» — с предупреждающей интонацией протянул Рэй. «И потом...» — я загнула третий палец. «Это прекрасно, что ваш мир так быстро показал нам, какая мы идеальная пара, но...» «Но...» — Рей сложил руки на груди, склонил голову набок. Я бы все же хотела пройти этап ухаживаний, призналась с широкой улыбкой. Даже Раша регулярно дарит мне цветы, а ты нет. Цветы, значит, что-то еще. И свидание, кивнула я. Прогулки по новым местам, новые открытия, милые подарки, признания. Продолжая я весь в нетерпении. Что же, значит, оттопыренный безымянный палец? Рэй усмехнулся. Он ждет кольца, которое ты показал, но так и не отдал. С удовольствием пояснила я. «Вот оно что!» — Арей постучал по подбородку. «Кажется, теперь задумался уже он сам. Знаешь, я послушал тебя и понял, что должен спросить у мастера жизни, действительно ли только избранница может входить в моё хранилище. Возможно, это просто влияние контракта». «Что?» — настал мой черед складывать руки на груди. «Значит, отказываешься от меня. Пожалел пяток свиданий, новый ремонт в спальне и комплект с изумрудами для любимой». «Большие должны быть изумруды», — между делом уточнил Рей. «Не слишком крупные, но и не мелочь. Такие, чтобы никто не решил, что ты жадина», — сказала я. «Хотя зачем я это тебе говорю? Ты ведь уже сомневаешься в предначертанном нам. Ну что ж, придется присмотреться к остальным. Может, найду кого-то более сговорчи...» Договорить я не успела». Рэй закрыл мне рот поцелуем, страстным, жарким, будоражащим, плавно переходящим в безграничную нежность, от которой таяли в душе последние сомнения и страхи. Он не был похож на наш целомудренный первый поцелуй и не походил на те, которыми Рэй скреплял со мной сделки. В этот раз все было иначе, сладко, жадно. Поцелуй обещал мне так много, не поверить ему было невозможно.